сколько бы ни твердили клирикалы и мигранты о чужеродности для дореволюционной России идей антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, как бы ни старались подчеркнуть их иноземное происхождение, фальсификаторам никуда не уйти от того общеизвестного факта, что эти идеи уже тогда пустили глубокие корни в сознании прогрессивных общественных сил и прежде всего социальных низов. Благодаря этому, а во-осени за поисков безбожников и богоборцев, последствие был ускорен переход народных масс нашей страны на позиции массового атеизма. Корни эти оказались настолько глубокими и разветвлёнными, что они до сих пор дают знать о себе не только в массовом атеизме советских людей, стимулируя его дальнейшее развитие и углубление, но и во все усиливающемся отходе от религии и церкви достаточно широких кругов нынешней русской эмиграции. Последние обстоятельства особо тревожат лидеров русской зарубежной церкви. Фактом исчезновения числа прихожан мигранской псевдоцеркви существенно затрудняет фальсификаторскую деятельность политиканствующих церковников антикоммунистов ставит под угрозу само существование данной религиозно-политической группировки, обрекает её на самоликвидацию в обозримом будущем. Действительно, если массовый атеизм граждан Советского Союза и епископаты духовенства русской зарубежной церкви преподносят мировой общественности как следствие давления богоборцев-коммунистов, для них это озый фальсификации до уход из церкви их собственной паствы, падение уровня религиозности в её среде. Этим давлением никак не объяснить. Примеры такого ухода на лицо. Число их множится из года в год, что вынуждено признать и эмигрантская печать, констатирующая, как нечто само собой разумеющееся, общее скудение в наши дни веры и благочестия на западе, в том числе и среди русских эмигрантов. Эти самый орган Русской зарубежной церкви признаётся, что в настоящее время у многих людей исчезла вера в Бога, и недвусмысленно указывает на религиозный кризис, переживаемый всем человечеством. Эмигрантская печать сетует на то, что всё больше номинальных членов Русской зарубежной церкви охладевают к вере отцов. Архиепископ Оверкий Даушев, входивший в состав руководства этой лжецеркви, на им же поставленный вопрос, все ли его прихожане осознают, к чему обязывает их принадлежность к православию, ответил вполне определённо: "Увы, очень немногие. Большинство, видимо, думает, что оно, православие, имеет чисто формальное значение, ни к чему сущности не обязывающее". Кое кто, правда, соглашается, что надо по говеть и причаститься раз в год, и ради приличия забежать изредка в церковь, лоб перекрестить. Как правило, учение православной церкви они не знают, да и им и не интересуется. Уходят лицом в свой чисто житейский интерес. Чем отличается православие от других исповеданий и религий им не известно а когда заводится с ними разговор на эту тему, то они обыкновенно любят утверждать, что все веры одинаковы и что всё равно к какой вере им принадлежать, лишь бы быть хорошим человеком это ли не наглядное разоблачение клирикальными эмигрантами их собственного тезиса об бесконечной религиозности русских Их многократных провокационных заявлений, будто ныне эта религиозность принудительно искореняется богоборческим коммунизмом. Таково в самых общих чертах существо первого способа фальсификации идеологами русской зарубежной церкви атеистических традиций славянских народов нашей страны. Понимая, что факт и падение религиозности в эмигрантской среде не вписывается в рамки концепций о чужеродности для русского народа идей антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, и об органической невосприимчивости славянской души к этим идеям. Лидеры русской зарубежной церкви стали всё чаще прибегать ко второму способу фальсификации атеистических традиций советского народа. Суть и основные проявления этого способа таковы: